«Глава 73. Что это?» — спросил Уикс, перекошенным от страха лицом, и часто заморгал, уставившись в темноту. «Кто-то стреляет из двенадцати зарядного пистолета», — ответил Пендергаст, прислушиваясь к выстрелам. Он посмотрел, такой же пистолет в руке Уикса. «Вы хорошо стреляете из этого оружия. Еще бы!» — хмыкнул тот. — Я всегда занимал первое место по пулевой стрельбе, когда учился в академии в додже. Уикс не стал объяснять Пендергасту, что в то время в его подразделении было всего три человека. Справедливо, полагаешь, такие подробности его не касаются. — В таком случае зарядите полную обойму и будьте сказал Пендергаст. — Идите справа от меня, не отставайте ни на шаг. У их вытер вспотевший затылок. И все же я по-прежнему считаю, что нам нужно подняться наверх и заручиться дополнительной поддержкой, прежде чем пытаться освободить заложницу собственными силами. Пендергас уже быстро шагал по тоннелю. Офицер Икс бросил он через плечо. Мы слышали истошные крики людей о помощи. А только что раздались выстрелы. Неужели вы считаете, что у нас есть время ждать помощи извне? Этот вопрос остался... Без ответа. Уик смущенно отвернулся и прибавил шагу, чтобы не отстать от спецагента ФБР. В этот момент где-то впереди раздался душераздирающий крик, похоже, женский Пендергас встрепенулся, еще быстрее пошел вниз по тоннелю. Уикс следовал за ним, натокаясь на камне, лихрадочно перезаряжая пистолет. По мере их продвижения крик о помощи то усиливался, то затихал, но Пендергаз это не смущало. Он уверенно шагал вперед, лишь изредка поглядывая на карту. — Вы знаете, кто убийца? — спросил Уикс, с трудом переведя дыхание. — Человек, — спокойно ответил тот, — но только внешне. — Что значит «внешне»? — раздраженно осведомил Уикс. Мне нравилась манера спецагента говорить загадками. Пендергаст наклонился к земле и всмотрелся в отпечатки вас ног. — От вас, офицер Уикс, нужно только одно — своевременно идентифицировать убийцу и не промахнуться в самый ответственный момент. «Можете сражать на поражение и ничуть не заботиться о формальностях. А то я не знаю», — отозвал своих, споймав на себе недовольный взгляд Пендергаста. «Чудовище, которое он видел в этой пещере, не напоминало ему человека даже внешне». Уикс не мог забыть, как этот зверь схватил собаку за шею и стал рвать на куски, разбрасывая их по всей пещере. Хорошо, что Пендергас шел впереди и не видел, как Уикс вздрогнул от страха. Через несколько минут Пендергас остановился и посмотрел на карту. Крики о помощи прекратились. Не дошли до конца тоннеля, где Пендергас присел на корточке и снова всмотрелся в следы на песке. Уикс не понимал, почему он ползает взад и вперед, что пытается выяснить по этим следам. Все это казалось ему бессмысленным и порождало смутное беспокойство. «Она где-то внизу», неожиданно, — неожиданно заключил Пендергаст, поднимаясь на ноги. Он стал тщательно исследовать стену пещеры и в конце концов обнаружил в ней небольшую рассильну. Уикс хотел снова запрестовать, но смекнул, что остановить этого упрямого спецагента ФБР невозможно. Они протиснулись в узкий проход. Через несколько метров стали спускаться вниз. Пендергаз светил под ноги, но еще чаще луч его фонаря блуждал по стене слева. Уикс по-прежнему не понимал смысла действия Пендергаста, но крайне удивился, когда тот нашел в стене дыру и быстро полез туда. Уикс постоял раздумывая над тем, стоит ли рисковать жизнью ради этого ненормального агента. Но потом понял, что другого выхода у него нет. Сам уж никогда не выберется из этого лабиринта. В узком проходе было душно и сыро, но Уикса не покидало ощущение, что здесь кто-то ожил. Пол был плотно утоптан, а вдоль стен в беспорядке валялись предметы домашнего обихода. — Как, по-вашему, сколько времени жил здесь от убийцы? — спросил, натряхиваясь от грязи и пыли. В сентябре будет 51 год. Без колебаний ответил Пендергаст, продолжая двигаться вперед. Ну что, вам хорошо известно, кто этот человек? Да. Как вы узнали об этом, черт побери? Офицер Уикс, поговорим об этом чуть позже. Уикс обиженно замолчал и пополз на четверенька за Пендергастом, который, как ему казалось, не сомневался в правильности выбранного пути. Однако... Через какое-то время Уик снова усомнился в том, что спецагент выявит их цели. Тот вдруг остановился, посветил фонариком на завалы сталактитов, преграждающим путь. Тупик! «Нет времени!» — растерянно пробормотал Пендергаст, оглядываясь по сторонам, «Совершенно нет времени!» Сделав несколько шагов назад, он прислушался, прижал ухо к стене и громко крикнул «Мисс Свенсон! Уикс удивлённо наблюдал за ним, но внезапно услышал из стены голос кори. «Пендергаст! Боже мой, Пендергаст!» «Спокойно, мисс Свенсон, сейчас мы вытащим вас оттуда. Он рядом с вами?» «Нет, ушёл куда-то. Я уж не помню, сколько времени прошло. Возможно, несколько часов». Пендергаст повернулся к изумлённому Уиксу. «Настал ваш черёд принести пользу». Он подошёл к нагромождению сталактитов и показал на них рукой. «Всадитесь в несколько" пуль». Он не услышит, встревожился Уикс. Сейчас это неважно, отмахнулся Пендоргастов. Он все равно уже где-то рядом. Вполняете приказ? Да, сэр, вытянулся по привычку Икс, услышав знакомую фразу. Он подполз к стене, прицелился и нажал на спусковой крючок. В замкнутом пространстве тоннели прогомел оглушительный взрыв, от которого замигал фонарик. На их головы посыпались пыль и мелкие осколки, свисавших с потолка сталактитов. В завале образовалась небольшая дыра, а потом все кристаллы стали рушиться вниз, освобождая проход. Пендергаст первым ринулся в эту дыру, через несколько шагов обнаружил спуск в глубокую яму. Уикс подошел вплотную к пендергасту и взглянул вниз через его плечо. В дальнем конце ямы сидела грязная девушка с фиолетовыми волосами в рваной одежде. Она отропела, смотрела на них снизу вверх и, видимо, потеряла дар речи от нежитности. Пендергаст повернулся к Уиксу. «Вы же кинолог, если не ошибаюсь. Значит, у вас должен быть запасной поводок?» «Да!» — быстро опомнился Уикс и снял с спины небольшой рюкзак. Пендергаст порылся в нем и извлек оттуда длинный поводок из легкого металла, покрытый прочной кожей. Он прикрепил один конец поводка к сталкитовой колонии, а другой конец бросил вниз. Уикс заглянул в яму и сокрушенно покачал головой. «Слишком короткий, да пола не достанет!» Пендергаст проигнорировал его замечание. «Прикройте нас, если он появится, стрелять на поражение». И с этими словами он стал спускаться вниз, оставив наверху испуганного кинолога. «Постойте минуточку!» — пробормотал Уикс. Но Пендергаст уже исчез в яме. Уикс тревожно поглядывал в дальний конец тоннеля, лишь изредка бросая взгляд на ловко спускающегося вниз Пендергаста. Тот добрался до конца поводка, Протянул Кори свободную руку. Она пыталась ухватиться за нее, но не натянулась. — Отойдите в сторону, мисс Свенсон, — сказал Пендергаст. А затем крикнул Уиксу. — Найдите поблизости несколько самых крупных камней и столкните вниз, но как не на нас. Не спускайте глаз в тоннели. Замысел казался удачным. Уикс сбросил в яму самые крупные камни, Кори сложил из них пирамиду и, взобравшись на нее, достал до руки Пендергаста. Тот -то помог ей подтянуться, когда она уцепила за него обеими руками, начал медленно подниматься. У них снаблюдал за ним с удивлением, поражая силью и ловкости спецагента ФБР. Откуда столько сил в этом точьему, бледном парне? Поднявшись с Пендергаста, устало опустился на землю, а девушка бросилась ему на грудь и громко зажитала. Он погладил кори по голове, вынул платок и стер с ее лица грязь и пятна крови. Ну! — Как вы себя чувствуете? — улыбнулся он и внимательно осмотрел ее руки. — Больно? — Сейчас уже нет, — всхлепнула она. — Боже мой, как я рада, что вы наконец нашли меня. Я думала, я думала... Из-за хламывших слез она так не закончила фразу. Впрочем, ее смысл был понятен без слов. — Горе, я знаю, что вы думали. — Пендерказ взял ее за руки. — Очень смелая девушка, но сейчас еще слишком рано говорить о спасении. Мне нужна ваша помощь. Она затихла и с готовностью кивнула. «Вы можете идти?» Кори снова кинул и вдруг разрыдалась. «Он играл со мной, — выдавила она сквозь слезы. Он хотел играть со мной до тех пор, пока... пока... пока не замучил бы до смерти». Пендергас сочувственно похлопал плечу. «Ничего. Все будет хорошо. Я знаю, кое что вам нелегко, но сейчас нет времени для слез. Надо собраться с силами и выбраться отсюда». Кори умолкла и вытерла слезы. Пендергас встал и посмотрел на карту. «Здесь должен быть более короткий путь наверх. Думаю, стоит рискнуть. Идите за мной, не отставайте ни на шаг». Он взглянул на Уикса. «Я пойду первым. За мной имис Свенсон, а вы будете прикрывать нас сзади. Именно прикрывать офицер Уикс, а не бежать за нами. Вы поняли меня? Монстр может появиться откуда угодно. Справа, слева, сверху, снизу, спереди, сзади. И помните, он всегда двигается бесшумно и очень быстро». У их соблизнул пересохшие губы. А почему вы считаете, что убийца непременно будет преследовать нас? Пендергас посмотрел на него ярко сверкнувшими в свете фонаря глазами. Потому что он не уступит нам добровольно своего лучшего друга.